Троянский цикл Мифы троянского цикла, изложены по поэме Гомера Илиада, Трагедиям Софокла Аякс Биченосец, Филактет, Еврипида Ифигения во Влиде, Андромаха, Гекуба, Поэмам Вергилия Энеида, Овидия Героини и отрывкам ряда других произведений Елена. Дочь Зевса и Леды. Некогда славный герой Тиндарей был изгнан из своего царства Гиппокаонтом. После долгих скитаний нашел он приют у царя Итолии Фестия. Полюбил царь Фести героя и отдал ему в жены свою прекрасную, как богиня, дочь Леду. Когда великий сын Зевса Геракл победил Гиппокаонта и убил его и всех его сыновей, вернулся Тиндарей с прекрасной женой своей в Спарту и стал там править. Четверо детей было у Леды. Прекрасная Елена и Полидевк были детьми Леды и громовержца Зевса, а Клитэм Нестра и Кастер были детьми Леды и Тиндарея. Прекрасна была Елена. Ни одна из смертных женщин не могла сравниться с ней красотой. даже боги не завидовали ей. По всей греции гремела слава Елены. Зная о ее божественной красоте ее похитил у тендаея великий герой Атики Тисей. Но братья елены Полидев и кастер освободили сестру и вернули ее в дом отца. Один за другим приходили во дворе Тиндары и женихи свататься за прекрасную Елену. Каждый хотел назвать ее прекраснейшую из женщин своей женой. Не решался Тиндары отдать кому-нибудь из приходивших к нему героев в жены Елену. Он боялся, что другие герои из зависти к счастливцу начнут с ним борьбу и возникнет великая распря. Наконец, хитроумный герой Одиссей дал такой совет Тиндерею. Пусть прекрасно кудрая Елена решит сама, чьей женой хочет она стать, а все женихи пусть дадут клятву в том, что никогда не подымут они оружие против того, кого изберет Елена в мужья, а будут всеми силами помогать ему, если он призовет их в случае беды на помощь послушался Тиндарея совет Одиссея. Все женихи дали клятву, а Елена выбрала из них одного. И этим избранным был прекрасный сын Атрея, Минилай. Женился на прекрасной Елене Минилай. После смерти Тиндарея он стал царем Спарты. Спокойно жил он во дворце Тиндарея, не подозревая, сколько бед сулит ему брак с прекрасной Еленой. Пелей и Фетида Знаменитый герой Пелей был сыном мудрого Эака, сына Зевса, и дочери речного бога Осопа, Эгины. Братом Пелея был герой Теламон, Друг величайшего из героев – Геракла. Пришлось бежать с родины Пелею и Таламону, так как они убили из зависти своего сводного брата. Пелей удалился в богатую Втию. Примечание. Втия – город Фессалии на берегу Пегасейского залива Эгейского моря. Конец примечания. Там принял его герой Эвритион и дал ему третью часть своих владений, а в жены дал ему свою дочь Антигону. Но недолго оставался в Афтии Пелей. Во время каледонской охоты он нечаянно убил Эвритиона. Опечаленный этим несчастьем, покинул Пелей в Тию и ушел в Иолк. И в Иолке ждал несчастья Пелея, В Иолке пленилась им жена царя Акаста и склонял его забыть о дружбе к Акасту. Отверг Пелей жену своего друга, а она, мстя ему, оклеветала его перед мужем. Поверил жене Акаст и решил погубить Пелея. Однажды, во время охоты на лесистых склонах Пелеона, Когда утомленный охотой Пилей уснул, Акаст спрятал чудесный меч Пилея, который подарили ему боги. Никто не мог противостоять Пилею, когда он сражался этим мечом. Акаст был уверен, что, лишившись своего чудесного меча, погибнет Пилей, растерзанный дикими кентаврами. Но на помощь Пилею пришел мудрый кентавр Херон. Он помог герою найти чудесный меч, кинулись на Пелея дикие кентавры, готовые растерзать его. Но он легко отразил их своим чудесным мечом. Спасся пелей от неминуемой гибели. Отомстил Пелея и предателю Акасту. Он с помощью диаскуров, кастера и полидевка взял богатый иолк и убил Акаста и его жену. Когда Титан Прометей открыл великую тайну, что от брака Зевса с богини Фетидой должен родиться сын, который будет могущественнее отца и свергнет его с престола, он посоветовал богам отдать фетиду в жены Пелею, так как от этого брака родится великий герой. Так и решили поступить боги. Одно лишь условие поставили боги. Пилей. Должен был победить богиню в единоборстве. Когда бог Гефест сообщил Пелею волю богов, Пелей пошел в тот грот, в котором часто отдыхала Фетида, выплывая из глубины моря. Спрятался в гроте Пелей и стал ждать. Вот поднялась из моря Фетида и вошла в грот. Бросился на нее Пелей и обхватил своими могучими руками, Старалась вырваться Фетида. Она принимала вид львицы, змеи. Она превращалась в воду, но не выпускала ее Пелей. Побеждена была Фетида. Теперь она должна была стать женой Пелея. В обширной пещере кентавра Херона отпраздновали боги свадьбу Пелея с Фетидой. Роскошен был свадебный пир. Все боги Олимпа участвовали в нем. Громко звучала золотая кефара Аполлона. Под ее звуки пели муза о великой славе, которая будет уделом сына Пелея и богини Фетиды. Пировали боги. Оры и Хариты водили под пение муз и игру Аполлона хоровод. А среди них выделялись своей величественной красотой богиня-воительница Афина, и юная богиня Артемида. Но всех богинь превосходила красотой вечная юная богиня Афродита. Участвовали в хороводе и быстрый, как мысль, вестник богов Гермес и неистовый бог войны Арес, забывший о кровавых битвах. Богато одарили боги новобрачных. Пелею подарил Хирон свое копье, древко которого было сделано из твердого, как железо ясеня, выросшего на горе Пелеоне. Властитель Посейдон подарил ему коней, а остальные боги — чудесные доспехи. Веселились боги. Одна лишь богиня раздора Эрида не участвовала в свадебном пире. Одиноко бродила она около пещеры Херона, Глубоко затаив сердце обиду на то, что не позвали ее на пир. Придумала, наконец, богиня Эрида, как отомстить богам, как возбудить раздор между ними. Она взяла золотое яблоко из далеких садов Гереспит. Одно лишь слово написано было на этом яблоке. Прекраснейший. Тихо подошла Эрида к пиршественному столу, И для всех невидимое бросило на стол золотое яблоко. Увидали боги яблоко, подняли и прочли на нем надпись. Но кто из богинь прекраснейшая? Тотчас возник спор между тремя богинями: женой Зевса Геры, воительницей Афиной и богини любви, Золотой Афродиты. Каждая из них хотела получить это яблоко. Ни одна из них не хотела уступить его другой. Обратились к царю богов и людей Зевсу богини и требовали решить их спор. Зевс отказался быть сузьей. Он взял яблоко, отдал его Гермесу и велел ему вести богинь в окрестности Трои на склоны высокой Иды. Там должен был решить прекрасный сын царя Трои прямо. Парис, который из богинь должно принадлежать яблоко, которое из всех прекраснейшее. Так кончился свадебный пир Пелея, раздором богинь. Много бед должен был принести людям этот спор трех богинь. Суд Париса Быстро понеслись Гермес и три богини на склоны Иды, к Парису. Парис, сын Прияма, пас в это время стада. Перед рождением Париса мать его, Гекаба, видела страшный сон. Она видела, как пожар грозил уничтожить всю Трою. Испугалась Гекаба. Рассказала она свой сон мужу. Обратился Приям к прорицателю. А тот сказал ему, что у Гекабы родится сын, который будет виновником гибели Трои. Поэтому Приам, когда родился у Гекабы сын, велел своему слуге Агилаю отнести его на высокую Иду и бросить там, в лесной чаще. Но не погиб сын прямо его вскормила медведица. Через год нашел его Агелай и воспитал, как родного сына, назвав Парисом. Вырос среди пастухов Парис и стал необычайно прекрасным юношей. Он выделялся среди своих сверстников силой, часто спасал он не только стада, но и своих товарищей от нападений диких зверей и разбойников, и так прославился среди них своей силой и храбростью, что они назвали его. Александром, поражающим мужей. Спокойно жил Парис среди лесов Иды. Он был вполне доволен своей судьбой. Вот к этому-то Парису и явились богини с Гермесом. Испугался Парис, увидав богинь и Гермеса. Он хотел бежать от них, но разве мог он спастись бегством от быстрого, как мысль Гермеса? Остановил Париса Гермес и ласково заговорил с ним, протягивая ему яблоко. «Возьми это яблоко, Парис!» — сказал Гермес. «Ты видишь, перед тобой стоят три богини. Отдай яблоко той из них, которая самая прекрасная. Зевс повелел тебе быть судьей в споре богинь». «Смутился Парис!» Смотрит он на богинь и не может решить, которая из них прекраснее. Тогда каждая из богинь стала убеждать юношу отдать яблоко ей. Они обещали Парису великие награды. Гера обещала ему власть над всей Азией. Афина — военную славу и победы. Афродиты же обещала ему в жены прекраснейшую из смертных женщин Елену, дочь громовержца Зевса и Леды. Недолго думал Парис, услыхав обещание Афродиты. Он отдал яблоко ей. Таким образом, прекраснейшая из богинь была признана Парисом Афродита. С тех пор Парис стал любимцем Афродиты, и она во всем, стало ему помогать, что бы он ни предпринял. А Гера и Афина возненавидели Париса, возненавидели они и Трою, и всех троянцев, и решили погубить город и весь народ. Парис возвращается в Трою. После встречи с богинями Парис недолго оставался в лесах Иды. Приам, видя, что жена его Гекаба не может утешиться и все горюет о потерянном сыне, устроил богатые игры в честь погибшего, как думал он, сына. В награду победителю назначен был лучший бык из стада царя Приама. Этот бык был как раз в стаде, которой пас Парис. Жаль было Парису расстаться с быком, которого он очень любил. И он сам повел его в город. Втрое увидел Парис состязаний героев. Разгорелось в нем сердце жажды победы. Он принял участие в состязаниях и победил всех, даже могучего Гектора. Разгневались сыновья Приама на то, что их победил какой-то пастух. Сын Приама Деефоб выхватил меч и хотел убить Париса. В страхе Парис бросился к алтарю Зевса и у него искал спасения. У алтаря увидал его вещая дочь прямо Кассандра. Сразу узнала она, кто этот пастух. Обрадовались прямо Гекаба, что нашли утраченного сына, и с великим торжеством повели его во дворец. Напрасно Кассандра предостерегала прямо. Напрасно она напоминала ему, что роком предопределено Парису быть причиной гибели Трои. Никто не внял словам вещей Кассандры. Ведь бог Аполлон обрек Кассандру на печальную участь. Никто не верил ее предсказаниям, хотя... Сбывалось все, что она предсказывала. Парис похищает Елену Прошло много дней после того, как вернулся Парис в дом своего отца прямо. Казалось, что та перемена, которая произошла в его жизни, заставила его позабыть о даре, обещанным ему Афродитой за золотое яблоко. Теперь он был царевичем, а не простым никому неизвестным пастухом. Но Афродита сама напомнила ему о прекрасной Елене и помогла своему любимцу построить великолепный корабль, и он собрался отплыть с парту, где жила Елена. Напрасно стал предостерегать его вещи сын Приама Гелен. Он предсказал гибель Парису. Ничего не хотел слушать Парис. Он взошел на корабль и пустился в далекий путь по безбрежному морскому простору. Отчаяние овладела Кассандрой, когда увидала она, как удалялся быстроходный корабль Париса от родных берегов. Простерши к небу руки, воскликнула вещая Кассандра: О горе! Горе великой Трое и всем нам. Вижу я объят пламенем священный Илеон! Покрытые кровью лежат поверженные в прах его сыны. Я вижу, ведут в рабство чужеземцы плачущих троянских жен и дев. Так восклицала Кассандра. Но никто не внял ее пророчеству, никто не остановил Париса. А он плыл все дальше и дальше. Поднялась на море страшная буря, не остановила и она Париса. Миновал он богатую Фтию, Соломин и Микены, где жили будущие враги его. И прибыл, наконец, к берегам Лаконии причалил Парис в устье Эврота и вышел со своим другом Энеем на берег. С ним отправился он к царю как гость, не замышляющий ничего такого. Менелай радушно принял Париса и Энея. В честь гостей приготовил он богатую трапезу. Во время этой трапезы Парис впервые увидел прекрасную Елену. Полный восторга. Смотрел он на нее, любуясь ее неземной красотой. Пленилась красотой Париса и Елена. Он был прекрасен в своих богатых восточных одеждах. Прошло несколько дней. Менелаю необходимо было ехать на Крит. Поезжая, он просил Елену заботиться о гостях, чтобы ни в чем не имели они недостатка. Не подозревал Минилай, какую обиду нанесут ему эти гости. Когда Минилай уехал, Парис тотчас же решил воспользоваться его отъездом. С помощью Афродиты он уговорил нежными речами прекрасную Елену покинуть дом мужа и бежать с ним втрою. Уступила Елена просьбам Париса. Тайна. Увел Парис прекрасную Елену на свой корабль. Похитил он у Минилая жену, а с ней и его сокровище. Все позабыла Елена. Мужа, родную Спарту и дочь свою Гермиону забыла она ради любви к Парису. Покинул корабль Париса, пустья Еврота, увезя с собой богатую добычу. Быстро несся корабль по морским волнам назад к Троянским берегам. Ликовал Парис. С ним была прекраснейшая из смертных женщин Елена. Вдруг, когда корабль плыл далеко от берегов в открытом море, остановил его могучий бог моря Нерей. Он сплыл из морской пучины и предсказал гибель и Парису, и всей Трое. Смутились Парис и Елена, но Афродита успокоила их и заставила забыть это грозное предсказание. Три дня плыл корабль, хранимый Афродитой по спокойному морю. Быстро гнал его попутный ветер. Благополучно прибыл он к Троянским берегам. Готовиться к войне против Трои. Лишь только прекрасная Елена покинула с Фероловным Парисом дворец Менелая, как боги послали вестницу богов Эриду к Менелаю на Крит. Быстро помчалась на своих радужных крыльях Эрида с Олимпа. В мгновение ока предстала она перед Менелаем и сообщила ему о постигшем его несчастье. Тотчас отправился в обратный путь Минилай. Быстро достиг он Спарты. В страшный гнев пришел он, увидав, что обманула его Елена и что сокровища его похищены. Тотчас поехал Минилай к своему брату Агамемнону, чтобы посоветоваться с ним, как отомстить Парису за его вероломство. Агамемнон с полным сочувствием принял своего брата и посоветовал ему тотчас же собрать всех тех героев, которые дали некогда клятву всеми силами помогать ему в несчастье. С этими героями и их войсками Агамемнон советовал идти войной против Трои. Менелай принял совет Агамемнона и вместе с ним отправился прежде всего к престарелому царю Нестору в Пилос. Одним из мудрейших греков был старец Нестор. Много видел он героев за свою долгую жизнь. Во многих славных подвигах принимал он сам участие. Велика была опытность Нестора в военном деле. Уже третье поколение героев видел Нестор. Радушно принял Нестор Менелая и Агамемнона. Страшно вознегодовал старый Нестор на Париса. Он сам решил участвовать в походе против Трои и решил взять с собой сыновей своих Фразимеда и Антилоха. Нестор согласился объехать вместе с Атридами и героев Греции, чтобы побудить их всех принять участие в походе. Много героев решило принять участие в походе. Одни из них приняли участие, потому что что сделать это обязывало их данное клятва. Другие участвовали потому, что велика была их жажда военных подвигов. Решили отправиться против Трои царь Аргаса Диамет, сын великого Тидея, равный силой богу Аресу, мудрый сын царя Эвбея Паламет, могучий внук Миноса царь Крита и Доминей, друг Геракла Филактет, Ему дал стрелы свои перед смертью Геракл. Без этих стрел, как предсказал Оракул, нельзя было взять Трою. Приняли участие в походе и два Аякса. Могучий сын друга Теракта Теламона Аякс, царь Соломина, равной ему силы не было никого среди героев. И сын героя Аэлея Аякс из Лакриды, Примечание. Лакрида. Область в Средней Греции между Биотией и Итолией. Конец примечания. Много и других героев приняло участие. Необходимо было заставить выступить в поход и царя Итаки, хитроумного Одиссея, сына Лаерта. Не хотелось покидать Одиссею Итаки, ведь он только недавно женился на прекрасной Пенелопе, и у него только что родился первый сын Телемах. Неужели же придется ему покинуть мирную жизнь и горячо любимых жену и сына, и отплыть далеко под стены Трое, может быть, даже для того, чтобы никогда не вернуться на родину? Поэтому, когда Одиссей узнал, что Менелай с Агамемнаном, Нестором и Паламедом прибыли в Итаку, он решил обмануть их, Притворившись помешанным, он стал пахать свои поля, запрягши в плуквала и осла, а засевал он поле солью. Первым понял хитрость Одиссея Паламет и решил заставить Одиссея признаться в ней. Он взял завернутого в пеленке телемаха и положил его на борозду, по которой шел Одиссей. «Остановился Одиссей!» Как невелико было его желание остаться на Итаке, он не мог все-таки ради этого погубить своего единственного сына. Так Паламед обнаружил притворство Одиссея, и пришлось Одиссею покинуть родную Итаку, жену и сына, и идти на долгие годы под стены Трои. С той поры Одиссей возненавидел Паламеда, и решил отомстить ему за то, что он заставил его принять участие в походе. Ахилл Еще одного героя должны были привлечь герои к участию в походе. Это был юный Ахилл, сын царя Пелея и богини Фетиды. Прорицатель Калхас предсказал Атридам, что только в том случае возьмут они Великую Трою, если участвовать в походе будет Ахилл. Бессмертную славу сулил Рок Ахиллу. Он должен был быть величайшим из героев, которые будут сражаться под Трое. Велики будут подвиги Ахилла, но не вернется он живым из-под стен Троя. Погибнет он в цвете сил, пораженной стрелой. Знала богиня Фетида то, что сулил рог ее сыну. Всеми силами старалась она предотвратить грозную судьбу. Когда был еще младенцем Ахилл, она натирала тело его амврозией и держала его в огне, чтобы сделать сына неуязвимым и таким образом дать ему бессмертие. Но однажды ночью, Когда Фетида положила младенца Ахилла в огонь, проснулся Пилей. Он ужаснулся, увидав своего сына в огне. Выхватив меч, он бросился к Фетиде. Испугалась богиня, убежала в страхе из дворца Пелея и скрылась в пучине моря в чертогах отца своего Нерея. Ахилла же Пилей отдал на воспитание своему другу кентавру Херону. Выкормил Херон Ахилла мозгами медведей и печенью львов. Вырос могучим героем Ахилл. Будучи всего только шести лет от роду, он убивал свирепых львов и кабанов и без собак настигал оленей. Так быстр и легок был бег Ахилла. Не было равного Ахила в умении владеть оружием. Научил его также Херон Играть на сладкозвучной кефаре и петь. Не забывала и Фетида своего сына. Часто всплывала она из морской пучины, чтобы повидаться с сыном. Всюду всегда заботилась Фетида о своем сыне. Когда Ахилл вырос и стал прекрасным юношей, по всей Греции разнеслась и вещь, что собирает героев Менелай, поход против Трои. Фетида, зная, какая судьба грозит Ахиллу, укрыла его на острове Скиросе, во дворце царя Лекомеда. Примечание. Скирос, остров в Эгейском море, на северо-востоке от острова Эвбеи. Конец примечания. Там жил среди царских дочерей Ахилл, одетый в женские одежды. Никто не знал, где скрытохил, но прорицатель Калхас открыл Менелаю его убежище. В тот час собрались в путь Одиссей с Диомедом. Одиссей же придумал следующую хитрость. Под видом купцов прибыли на Аскирос Диомед и Одиссей и пошли во дворец Ликомеда. Они разложили перед царевнами свои товары, Роскошные материи, золотые ожерелья, запястья, серги, затканные золотом покрывало, а между ними положили они меч, шлем, щит поножи и панцирь. Царевны с восторгом рассматривали золотые украшения и богатые ткани, а Ахилл, стоявший среди них, смотрел лишь на оружие. Вдруг у дворца раздались военные клики, зазвучали трубы и загремело оружие. Это спутники Диомеда и Одиссея ударили мечами в щиты и издали военный клич. В страхе разбежались царевны, а Айхилл, схватив меч и щит, бросился навстречу врагам. Он думал, что совершено нападение на дворец Лекомеда. Так узнали Айхилла, Одиссей и Диамед. С великой радостью согласился Айхил участвовать в походе против Троя. С ним отправились его верный друг Патрокол и мудрый старец Феникс. Пелей же дал своему сыну те доспехи, которые получил он некогда в подарок от богов на свадьбе своей с богиней Фетидой. Дал ему и копье, подаренное ему Хироном, и коней полученных от Посейдона. Троя Велика и могущественна была Троя, против которой собрались выступить герои Греции. Основал Трою Ил, правнук сына Зевса Дардана и плеяды Электры. Примечание. Плеяды, богини, именем их названо сосвездие Плеяд. Конец примечания. Дардан пришел из Аркадии к царю Тевкру. Тевкар дал Дардану в жены дочь свою, а в приданное дал ему часть своей земли, на которой и был основан город Дардания. Внуком Дардана был Трос, а его-то сыном и был Ил. Он во Фригии принял однажды участие в состязании героев и вскоре победил их одного за другим. В награду за эту победу получил он пятьдесят дев и пятьдесят юношей. Дал ему царь Фригии также пеструю корову и сказал, чтобы он шел за коровой и там, где остановится корова, основал бы город». Великую славу обещал Оракул, по словам царя Фригии, этому городу. Ил поступил так, как сказал ему царь Фригии. Пошел он за коровой, а она остановилась как раз на холме богини Ате. На этом-то холме и начал Ил постройку города. Он поднял руки к небу и молил Зевса послать ему знамение того, что благословил громовержец его дело. Утром, выйдя из своего шатра, Ил увидал перед ним вырезанное из дерева изображение Афины Палады. Это и был тот Паладий, который должен был охранять новый город. Во время царствования Ила только та часть строя была окружена стеной, которая находилась на холме, Часть же города у подошвы холма была не защищена. Стену вокруг этой части города построили Посейдон и Аполлон, которые по велению богов должны были служить у царя Трои Лаамедонта, сына Ила. Несокрушимую стену построили Посейдон и Аполлон вокруг Трои. Только в одном месте можно было разрушить стену. Там где работал герой Эак, помогавший богам в труде. В то время, когда герои Греции собирались в поход против Трои, в ней правил внук Ила Приам. Один только он остался в живых из детей царя алла после того, как взял Трою сын Зевса Геракл. Богат был Приам. Роскошен и величествен был дворец его, в котором жил он со своей женой Гекабой. Вместе с Приамом жили и пятьдесят его сыновей и дочерей. Среди сыновей Приама особенно славился своей храбростью и силой благородный Гектор. Могущественно было Троя. Великие трудности предстояли греческим героям, в их борьбе с воинственными троянцами. Но зато и великая слава, и богатейшая добыча ожидала тех, кто победит троянцев и овладеет Троей.